Глава 18. Несмит часто останавливался, отчасти чтобы отдохнуть, отчасти чтобы взглянуть на прикрепленный к рукаву экран. Разбросанные в разных местах камеры показывали, что в районе кратера находилось не более 30 солдат. Если он правильно определил их местонахождение, то сможет подобраться довольно близко. Полу пришлось сделать приличный крюк только для того, чтобы избежать встречи с одним из них. Этот тип сидел тихо как мышка и внимательно смотрел по сторонам. Нейсмит шел очень осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки и гравий и тщательно обдумывая каждый шаг. У него никогда не было опыта в подобных вещах, но сейчас он должен все сделать правильно с первого раза. Нейсмит был уже близок к цели. Он оторвал взгляд от дисплея и посмотрел в небольшой овраг. Вот это место. За зарослях кустарника притаилась женщина. И если бы Нейсмит точно не знал, куда именно нужно смотреть, ему не удалось бы увидеть серебристый блеск среди густой листвы. Последние полчаса он наблюдал на своем дисплее, как женщина или девушка медленно пробиралась на юг, пытаясь обойти солдат, собравшихся у края кратера. Через 15 минут она наткнется на солдата, которого Нейсмит заметил раньше. Он скользнул вниз по склону, сквозь тучи комаров, раившихся во влажных испарениях. Теперь Пол не сомневался, что девушка его заметила. Однако он явно не был солдатом и пробирался по склону врага так же осторожно, как и она. В последний момент Пол потерял девушку из виду, но не стал смотреть по сторонам, а просто продолжал углубляться в заросли, приближаясь к тому месту, где пряталась беглянка. Неожиданно рука зажала ему рот, и Нейсмит оказался на земле. На него внимательно смотрела пара удивительных синих глаз. Убедившись, что Нейсмит не сопротивляется, девушка отпустила его плечо и поднесла палец к губам. Нейсмит кивнул. Через секунду она убрала руку от его рта и, наклонившись к самому уху пула, прошептала. «Кто вы? Вы знаете, как можно сбежать от них?» С некоторой горечью Нейсмит понял. Она не догадалась, что он мужчина. Девушка явно предполагала, что повалила на землю испуганную старуху. Может быть, это даже к лучшему. Нейсмит не представлял себе, как незнакомка воспринимает происходящее, но было ясно, что истинного положения вещей она не осознает. Не существовало такого правдивого объяснения, которое она могла бы понять, не говоря уже о том, чтобы поверить. Нейсмит облизнул губы, показывая, что он тоже нервничает, и прошептал. «Они за мной гонятся». И если сумеют поймать, то убьют. И тебя, и меня, как убили твоего друга. Надо свернуть в сторону. Ты идешь прямо на одного из них. Он спрятался там, впереди». Девушка нахмурилась. Поведение Несмита вызвало у нее подозрение. «Значит, вы знаете, как отсюда выбраться?» Он кивнул. «Здесь неподалеку моя лошадь и повозка. У меня маленькая ферма». Его слова заглушил, раздавшийся почти над самой головой рев. Он посмотрел вверх и заметил промелькнувшую в небе знакомую тень с огнями на крыльях и хвосте. еще один транспортный самолет с солдатами. А за ними мчались и другие. Настоящее вторжение. Единственное место, пригодное для посадки, главная дорога к северу от кратера. Через полчаса здесь будет столько солдат, что и мышь не проскользнет. Несмин приподнялся на колени и потянул девушку за руку. Выбора у нее не было. Они двинулись той же дорогой, к которой он пришел сюда. Теперь в лесу стоял такой грохот от работающих двигателей, что даже если бы беглецы стали кричать в полный голос, никто бы их не услышал. У них в распоряжении было минут 15, если, конечно, они поспешат. На лес опустились сумерки. Заметить Нейсмита, одетого в пестрое коричневое платье, было достаточно трудно. А вот девушка в своем летном комбинезоне была прекрасной мишенью. Нейсмит держал ее за руку и вел тропинками, которые считал наиболее безопасными, все время поглядывая на свое запястье, пытаясь определить, где расположены посты. Девушка смотрела по сторонам и не замечала дисплея. Постепенно все звуки остались у беглецов за спиной. По-прежнему доносился шум моторов, но голоса солдат звучали уже приглушенно. Где-то поблизости заварковали голуби. Теперь Нейсмит и девушка шли через сильно поредевший кустарник. В груди Нейсмита все горело. Пульсирующая острая боль сжимала сердце. Девушка прихрамывала, но дышала легко. Нейсмит понял, что она подстраивается под него, стараясь идти помедленнее. Через некоторое время он начал спотыкаться, и девушка обняла его за плечи, помогая удержаться на ногах. Нейсмит скривился, однако возражать не стал, посчитав, что должен радоваться уже тому, что вообще способен идти. Однако ему казалось страшной несправедливостью, что человек, чувствующий себя в душе молодым, легко может погибнуть от такого короткого перехода. Он хрипло подсказывал девушке, в какой стороне спрятана повозка. Через десять минут они услышали, как негромко всхрапнула лошадь. Похоже, засады здесь не было. Нейсмит знал множество тайных тропинок, уходящих отсюда в горы. Тропинок, проложенных партизанами, которые постарались сделать все возможное, чтобы скрыть свои следы. Если им сейчас чуть-чуть повезет, они спасутся. Пол тяжело прислонился к краю повозки. Неожиданно лес закачался и потемнел: Не сейчас, Господи, не сейчас! Он немного пришел в себя, но сил, чтобы забраться в повозку не оставалось. Девушка одной рукой обняла его за талию, а другой подхватила под колени. Пол был немного выше ее, но почти ничего не весил, а девушка оказалась сильной. Она легко подняла его, а потом чуть не уронила от удивления. «Так вы не...» Несмит слабо улыбнулся. «Не женщина. Да, вы правы. Почти все, что вы сегодня видели, на самом деле не то, чем кажется». Глаза девушки округлились еще больше. Полу было так плохо, что он уже не мог говорить, только указал на одну из тайных тропинок. «Если девушка не собьется с пути, они будут в безопасности». А потом мир вокруг пола Несмита потемнел и куда-то провалился.